Глава 25. Мы — мирные люди. 8 июля 2077 года. Бывшая Россия. Ростовская область. Ростов-на-Дону. Железнодорожный район. Промзона на левом берегу Дона. Первая луговая улица. Утро. Стая из 28 диких собак пришла сюда прошлой зимой. Место было опасным из-за близкого соседства людей, живущих за большой рекой, но здесь была пища, множество вкусных крыс, на которых можно было охотиться. Было здесь несколько разрозненных мелких своры из пяти семи псов и сук, которых пришлые частью истребили, частью ассимилировали. Только стая диких кошек, обитавшая на недосягаемых для собак крышах и верхотурах, осталась неподконтрольно и уходить никуда не собиралась. Вожак собачьей стаи, крупный, рыжий, с подпаленными кабель, помесь кавказской овчарки с волком, обладал весьма незаурядными для собаки лидерскими и организаторскими качествами. Убив лично троих вожаков мелких собачьих свор и присоединив оставшихся собак к своей стае, определив место наглым котам, для последних теперь это были исключительно крыши и чердаки, он сумел установить и наладить дипломатические отношения с главным потенциальным врагом, способным убивать громом на расстоянии, с человеком. Трудно сказать, каким способом ему поначалу удавалось удерживать стаю от нападения на периодически появлявшихся здесь двуногих. Но факт остается фактом. По отношению к людям стая вела себя сдержанно, совершенно не выказывая агрессии. При появлении на дороге людей, обычно пеших, но иногда и конных, Собаки отбегали в сторону на почтительное расстояние и, не прячась, смирно ждали, пока люди уйдут. Так продолжалось некоторое время. А потом вожак набрался смелости, и, когда люди появились вдали в очередной раз, взял в зубы добытую им крупную крысу, вышел на дорогу и положил на растрескавшийся асфальт, после чего отошел назад, остановившись на полпути между дорогой и разлегшийся в ста метрах от дороги на небольшой поляне стаи. Люди не стали брать крысу, однако оценили жест вожака явно благосклонно, одарив его коркой душистого хлеба. С тех пор вожак всякий раз, когда люди появлялись на дороге, выносил к ним крыс, а люди кидали ему хлеб и иногда даже сало. Крыс вожак после не забирал, а отдавал стае, предпочитая человеческие лакомства. Стая прижилась на новом месте и стала считать 2,5-километровый участок дороги от небольшого озера с западной стороны до трех больших мостов на востоке, одного железнодорожного и двух асфальтированных, своей территорией. С северной стороны, естественной границей собачьих владений, была большая река, а с южной, разделенной валами правильной прямоугольной формы, пруды. Территория не маленькая. Раньше здесь действовало множество человеческих производств, о принципах работы и назначении которых умный и проницательный вожак представлений не имел. Многочисленные корпуса заводов и фабрик, склады, пакгаузы, речные причалы, транспортеры, нори, трубы и прочие элементы индустрии вожак воспринимал как естественную среду, как лес или степь, как охотничьи угодья, которые следовало охранять от сторонних посягательств. Когда стая закрепилась на новой территории, встала твердо на лапы, появилось первое естественное пополнение. Ощенилась одна из сук, принеся стае аж восемь крепких здоровых щенков. Это событие вскоре обернулось неожиданной пользой для стаи. Через месяц, когда щенки подросли, превратившись в довольно симпатичных игривых карапузов, люди взяли троих, самых крепких и сообразительных. Сука не хотела отдавать детенышей, но вожак зарычал на нее, и та покорилась воле вожака. Вожак знал, люди щенков не обидят. И действительно, совсем недавно люди пришли с одним из тех щенков, уже подросшим. Мать узнала его. Теперь вожак и несколько его приближенных провожали людей от озера до мостов, а когда с людьми были щенки, позволял и суке идти рядом. При этом остальные собаки следовали за вожаком поодаль, не забегая ни справа, ни слева, дабы люди не сочли такое поведение стаи за попытку окружения. Этим утром вожак стаи впервые не узнал приближающихся людей. Он даже не сразу учуял их запахи. Люди были ему незнакомы, и передвигались они не пеше и не верхом на лошадях, а ехали в двух босовито ревущих и испускавших странный едкий дым железных повозках с множеством колес. Люди сидели внутри этих повозок. Только головы двоих людей выглядывали сверху повозок. Но вожак чуял, что в повозках были и другие люди. Вожак имел острый нюх и был способен почуять запах врага или добычи даже тогда, когда другие собаки его не замечали. Люди в ревущих повозках пахли иначе, нежели те, что приходили из-за большой реки. Вожак никак не мог определиться с тем, как ему относиться к этим незнакомым людям. Друзья они или враги? Проехав мимо озера, железные повозки остановились, гудящее рычание стало тише. В боках повозок открылись дверцы, и наружу стали выбираться люди с оружием. Вожак знал, что такое оружие. Приходилось видеть оружие в действии. Люди его явно заметили, так как некоторые посмотрели в его сторону, но звать не стали и враждебности не выказали. Тогда пёс решился. Рядом, на территории за трёхэтажным зданием из красного кирпича, к которому сбоку было пристроено здание поменьше, проходная, вожак не дали как этим утром спрятал упитанную крысу-матку. Сбегав за крысиной тушкой, пёс направился с этой самой тушкой в зубах к людям. В это время возле бронетранспортеров уже шла слаженная, отточенная многими тренировками работа. Четверо искателей выставляли на обочине пару минометов, 2 б 141 1 поднос, а четверо других доставали изнутра машин ящики с боеприпасами, скручивали со снарядов предохранительные колпачки. Процесс развертывания контролировал дрон, командовавший обоими минометными расчетами и вторым БТР-80. Первой бронемашиной и всей спецгруппой Комитета безопасности Содружества, состоявшей из четырех бронетранспортеров, командовал сам Кувалда по причине особой важности уже начавшейся спецоперации, передавший на время дела и обязанности по объекту под Новороссийском вагону и, несмотря на не до конца зажившие ранения, отправившийся в Ростов лично. Другие два БТР контролировали сейчас Западный и Тимирницкий мосты. Командиры машин только что доложили кувалде о том, что фашисты их заметили, но высовываться под 14,5-миллиметровые стволы КПВТ пока не решаются. «Еще бы они сунулись!» — хмыкнул про себя кувалда, но дрона поторопил. «Минуту», — сказал дрон, — «тут особо целить не надо». В этот момент Витек, за время марша из Новороссийска в Ростов, неплохо освоивавшийся в новой для себя специальности механика-водителя БТР, окликнул кувалду, вставшего на бронетранспортере во весь свой могучий двухметровый рост и принявшегося рассматривать Ростов в полевой бинокль. «Командир, глянь на того пса!» После боя под Краснодаром и последующей затем облавы на фашистских недобитков в самой бывшей столице Кубани парень называл отчима исключительно командиром, подчеркивая тем, что он в отряде — рядовой боец, вполне состоявшийся и заслуженный искатель — они блатной пасынок главного искателя в содружестве на которого пса кувалда опустил бинокль или посмотрел на витька тот сидел на броне опустив ноги в водительский люк да вон по дороге к нам чешет витек кивнул на дорогу вдоль которой стояло несколько ржавых фур и легковошек кувалда посмотрел до трусившего по дороге в их сторону пса было метров около 150 кувалда заметил что пес что-то держал в зубах Но что именно, было непонятно. Тогда он посмотрел на пса в бинокль и усмехнулся. — Тыгля! Крысу тащит! — И точно! Крысу! — присвистнув, сказал дрон, который, заинтересовавшись услышанным, на секунду отвлекся от минометов и тоже посмотрел на пса в бинокль. — Подстрелить псину, командир! — спросил сидевший на броне за башней БТРа искатель с винторезом, которого за привычку крутить самокрутки типа козья ножка все звали Козерогом. «Зачем? Не надо. Посмотрим, чего этот пёс задумал. Застрелить всегда успеешь». «Вон!» — кувалда указал рукой дальше и в сторону отбежавшего по дороге пса. «Целая стая бобиков. И все сидят, не рыпаются. А этот прям парламентёр, ёбт!» «Готово, отцы-командиры!» — сообщил боец-миномётчик, чьё орудие стояло ближе к командирскому БТРу. «У нас тоже!» — тут же сказал другой. Второй миномет стоял в пяти метрах от первого, напротив второго бронетранспортера. Дрон молча подошел сначала к одному миномету, затем ко второму, проверил прицелы. «Приготовились!» — скомандовал дрон. При этой команде бойцы обоих расчетов заняли каждое свое место. Наводчики у минометов слева, припав на одно колено, приготовились направлять мины в новый город за рекой. Заряжающие справа от минометов Вставили мины в стволы и замерли в ожидании команды, готовые убрать руки и позволить снарядам скользнуть вниз по стволам, чтобы там, внизу, наткнуться капсюлями вышибных патронов на байки ударников и устремиться вверх, прочь из тесных стволов, в небо, через дон. Подающие, они же снарядные, позади у открытых ящиков, замерли с очередными минами в руках, с уже скрученными предохранительными колпачками. Тем временем пёс с крысой в зубах остановился в сотне метрах от искателей. «Погоди, Андрей!» — сказал кувалда дрону. 5 секунд!» Он кивнул в сторону пса, когда командир миномётчиков обернулся к нему и посмотрел вопросительно. Дрон, а с ним и все присутствующие, проследили за взглядом кувалды. В этот момент пёс опустил крысу аккурат посередине дороги, выпрямился величаво подняв на людей тяжелую голову с волчьими ушами и продемонстрировав широкую грудь и мощные лапы. Коротко гавкнув, пес развернулся и пошел прочь. — Ишь ты! — усмехнулся кувалда. — Никак угощение нам принес! Прямо цирк с конями прокомментировал сцену кот, мехвод второго бронетранспортера. Посмотрев на дрона, кувалда ему коротко кивнул, после чего дрон скомандовал — «Агитационными! Веером! Интервал 10 секунд! Огонь!» Оба миномета одновременно хлопнули, отправив за реку первые мины. Звук был негромкий, какой-то даже несерьезный для орудий со стволами калибра 82 мм. Услышав этот звук, пес едва заметно ускорился, но не дал стрякача, как поступила бы любая шавка. Через несколько секунд снаряды взорвались над городом за рекой. При этом собачья стая на несколько секунд пришла в движение, однако быстро успокоилась, видя реакцию вожака. Тот, едва хлопнул второй залп, остановился, развернулся и стал с интересом наблюдать за людьми. А потом вообще уселся, демонстрируя всем своим видом, что пальба из минометов — это для него так, дело привычное. От крысиной тушки пес удалился метров на тридцать. «Ну ты смотри!» — воскликнул внимательно наблюдавший за собакой кот. — Витек, ты видел? — окликнул он товарища. Бронетранспортеры стояли один впереди другого, заняв всю проезжую часть. Командирский, первый, на котором мехводом был Витек, справа и впереди, а второй, дроновский, управляемый котом, слева, в нескольких метрах позади первого. Башни с КПВТ и ПКТ смотрели в противоположные стороны, стрелки все это время находились в башнях. «Видел, видел!» — прокричал сквозь хлопки минометов в ответ коту Витек. «Толковый песель! Такого бы приручить и на выходы с ним вместе ходить! Может, это у него мутация такая с головой? Что умный, как черт!» «Я вот тоже так подумал!» — ответил кот. «Ты я слышал фантастику читать, любитель?» «Есть немного!» «Ты вроде тоже?» «Ага! У нас в прикубанском народ все больше читающий!» «Но с такими-то командирами!» — усмехнулся Витек, выразительно кивнув на дрона а над Ростовом взрывались все новые и новые мины. Мин было всего 20 штук. Каждый миномет сделал по 10 выстрелов. Все с маркировкой А832А, агитационные. Внутри каждой мины вместо тротила была начинка из 175 листовок, автором текста которых был Андрей Доронин, писатель из хутора Прикубанского, в своей искательской ипостаси, известной как «Дрон». Три с половиной тысячи листовок разлетелись этим утром бумажным салютом над Новым городом, переименованный фашистами частью железнодорожного района некогда российского города Ростов-на-Дону. Все дистанционные трубки в минах сработали, подорвав мины на заданной высоте. Ни одна мина не пропала зря. Обстрел длился полторы минуты. Можно было отстреляться и быстрее, но требовалось накрыть по возможности большую площадь, а для этого после каждого выстрела следовала дополнительная наводка орудий. Когда минометчики отстрелялись и стали оперативно разбирать и грузить подносы в десантные отделения бронетранспортеров, пес все еще сидел посреди дороги на прежнем месте и внимательно наблюдал за людьми. — У этого Собакевича железные яйца, — сказал Витьку, сидевший в башне за пулеметами, комрад. — Впервые вижу такого отчаянного. — Да уж, я тоже. — Собака, мое почтение. — Отходим, — громко объявил Кувалда, спускаясь в командирский люк, когда погрузка закончилась. — Есть, — ответил Витек. Подождав, пока командир устроится на своем законном месте, Витек поддал газу, выжил сцепление и включил передачу. Взревев двигателями, БТР тронулся с места, в два приема, кроша колесами асфальт, развернулся посреди дороги и поехал вслед за БТРом дрона. «Я первый», — сказал в рацию кувалда. «Отстрелялся! Отхожу со вторым по плану! Пятому обеспечить прикрытие! Шестой! Снимайся!» «Пятый принял! Шестой принял! Отхожу!» — послышалось в эфире. Конечно же, никаких пятого и шестого бронетранспортеров в группе не было. А были третий, которым командовал Синица из хутора имени Сталина, и четвертый, которым командовал Керосин, искатель из деревни Варениковской. Этот дрон придумал таким способом ввести фашистов в заблуждение относительно численности кубанцев, будете сумеют прослушать канал. «Пусть лучше думают, что БТРов у нас шесть, а не четыре», сказал дрон, когда они только планировали операцию и, проследив на лице одного из присутствовавших товарищей развития своей мысли, добавил. «Можно, конечно, назваться вообще шестнадцатым, тридцатым, сорок седьмым, но, думаю, фашисты не поверят, что у нас целая армия». Когда БТР доехал до места, где дорога резко сворачивала вправо через железнодорожный переезд, Кувалда оглянулся назад и разглядел пса, до которого было уже с полкилометра. Поднес к глазам бинокль, присмотрелся. кабель был крепкий. По морде помесь кавказца, не то с овчаркой, не то с лайкой, темно-рыжий, с черной мордой, лапами, уши торчком, смотрит серьезно, осмысленно. — Волчар! — усмехнулся кувалда. — Точно волчар! Пес, словно почувствовал взгляд человека, встал и как-то грустно посмотрел кувалде прямо в глаза. Затем, не дожидаясь, когда ревущие дизелями бронемашины исчезнут в начинавшемся за поворотом леске, развернулся и потрусил к ожидавшей его стае. Часом позже. Ростов-на-Дону. Новый город. Рейхстаг. Кабинет фюрера. Как это следует понимать, полковник? Фюрер отложил листовку на стол и поднял глаза на стоявшего перед столом колояра. «Это ультиматум», — ответил полковник. «Из текста листовки следует, что южане намерены устроить демонстрацию, подорвать одну из шести попавших к ним в руки боеголовок вблизи Ростова». «И мы никак не можем этому помешать?» «Нет, мой фюрер, не можем». «Что ж...» Фюрер встал из-за стола и прошел к широкому в две трети стены слева окну. Посмотрел сквозь стекло на площадь. Надо полагать, на юге мы полностью утратили инициативу. Он обернулся и недобро глянул на полковника. — А ведь это ваши подчиненные облажались, полковник. Ваша хваленая молнии Мой фюрер, ну, я еще не закончил, полковник. Фюрер поднял вверх указательный палец. — Помолчите. — И послушайте. Глаза фюрера блеснули сталью. Невысокий, субтильный, с тонкими запястьями и узкими ладонями, с непропорционально крупной головой и простоватым лицом, в другом месте и при других обстоятельствах он был бы смешон в своем гневе. Но уже очень давно ни у кого, кому приходилось видеть этого человека в гневе, не возникало желания посмеяться над ним. Даже мысленно. На лбу и затылке Клоярова выступила холодная испарина. «Это ведь ваши, полковник, подчиненные, проиграли коммунистам по всем фронтам и допустили проникновение диверсантов в Новый Город», продолжил фюрер, пристально глядя на застывшего глыбы калаяра. «Андрей Владимирович», фюрер на мгновение перевел взгляд на сидевшего за столом для совещания волхва, «предоставил нам информацию, которая, судя по намерениям коммунистов, оказалась верна». Краснопозые жиды сумели разговорить ваших подчиненных и захватить объект. Сумели разобраться с ракетой. Фюрер до дрожи сжал маленькие кулаки. Ракетой, которую Андрей Владимирович фактически передал Рейху и которую вы... Он поднял руку и, разжав кулак, ткнул в направлении калаяра тощим указательным пальцем. Упустили! Позволили забрать этим... Этим... Фюрер замолчал, и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по кабинету, попирая начищенными до блеска высокими армейскими ботинками упругий бордовый ковер, приглушавший звук его шагов. «Что вы намерены делать, полковник?» — спросил, наконец, фюрер, остановившись напротив стола, за которым в молчании сидел Волохов. «Выполнять ваши указания, мой фюрер», — ответил Калаяр, и, сделав шаг вперед, при этом отбросив квадратную тень на Волхова, добавил «Если прикажете, я лично отправлюсь на юг». «Оставьте это солдафонство, Фёдор Николаевич», — спокойно сказал фюрер. «Вы нужны рейху здесь». «Какие меры приняты?» Пехотный батальон подполковника белатура поднят по тревоге и в данный момент выдвигается к Батайску. На подступах к мостам на левом берегу Дона расставлены расчёты тяжёлых пулемётов. Кавалерия молнии уже за Доном, контролирует дороги. Запад и север-запад Ростова в ближайший час-полтора возьмет под контроль подполковник Огнеслав. Район Воронки и Оксай майор Добран. Порядок в новом городе. Центр — Молния. Окраины — Валькирия. Объявлен комендантский час. «И что наша пехота с кавалерией смогут противопоставить бронетранспортерам коммунистов, если те вернутся?» — задал вопрос фюрер. «Кстати...» Фюрер поднял ладонь и остановил, собравшегося было отвечать Калаяра. «Сколько у них бронетранспортеров?» «Из радиоперехвата следует, что 6 но мы видели только 4 Что касается бронетехники противника, это БТР-80, машина, броня которой способна защитить от легкого стрелкового оружия, но нет крупнокалиберного пулемета типа НСВ «Утес» или РПГ. Западный, Тимирницкий и Восточный мосты, Прикрывают сейчас крупнокалиберные утёсы. Также в каждом расчёте имеются противотанковые гранатомёты. 10 гранатомётов получил «Беллатур». 7 РПГ выдали кавалерии. Кроме того, снайперы конных разъездов получили бронебойные патроны, способные пробивать броню БТРов и подобных им машин. «Ну что ж, Фёдор Николаевич», — фюрер посмотрел в глаза военачальнику, — Будем надеяться, что ваши люди более не подведут вас и коммунисты не проникнут в новый город снова. И снова не обстреляют нас своей пропагандой. А также, что им не удалось уже проникнуть к нам повторно и заложить одну из тех мин где-нибудь в подвале или на чердаке, или в коммуникациях. Мой фюрер, после июньского нападения все мосты через Дон под строгим наблюдением. Проникновение исключено. Мы учимся на ошибках». «А как же сегодняшний обстрел этими...» Фюрер зло глянул на лежавшую на столе листовку. «Бумажками. Коммунисты подошли к новому городу на расстоянии минометного обстрела, и им никто не воспрепятствовал». «Мой фюрер», — учтиво, но твердо произнес калаяр, «произошедшая исключительно моя вина. Но стоит учесть то обстоятельство, что южане не подошли, а подъехали к Ростову. Дозоры их обнаружили, но ничего не смогли противопоставить их вооружению. Возникла патовая ситуация. Наши тяжелые пулеметы на правом берегу Дона против их тяжелых пулеметов на БТРах на левом берегу. Ни они, ни мы не могли пересечь мосты, а бронемашины и минометчиков не попадали в сектора обстрела наших пулеметов. Когда Калаер закончил говорить, фюрер несколько секунд молчал, Потом коротко покивал, то ли услышанному, то ли собственным мыслям, и сказал. «Вы можете идти, полковник. Докладывайте мне обо всем лично или по прямой линии. Мой фюрер!» — Калаер взметнул правую руку в древнеславянском жесте «От сердца к солнцу» и, не удостоив вниманием волхва, чинно вышел из кабинета. Проводив полковника взглядом, фюрер постоял минуту, рассматривая стоявший у глухой стены книжный шкаф. Потом, заложив руки за спину, прошелся по кабинету к окну. Посмотрел на площадь. «Андрей Владимирович», — сказал фюрер, не оборачиваясь к хранившему в молчании все время разговора с колояром старцу, — «что вы думаете обо всем этом?» Он развернулся и указал рукой на лежавшую на столе листовку. Однако имел он в виду вовсе не клочок бумаги с посланием кубанских коммунистов, а все, произошедшее за последние полтора месяца. Потерю объекта, потерю всех кораблей, позорные поражения на своей территории, бунт рабов, недовольство населения и, последнюю пощечину, агит-обстрел нового города. Волхов понял вопрос — Я думаю, Владимир Анатольевич Волхов поднял на фюрера выцветший от старости глаза. Взгляд его, как всегда, был внимательный, цепкий и по-юношески живой. Соседство с коммунистами рано или поздно приведет к конфликту, в котором рейх падет. Они вскрыли объект. Об этом свидетельствует несколько угроза, напечатанная в листовке, сколько сам факт наличия у них работоспособной довоенной техники. Не обнаружить ракету они попросту не могли. В системе есть файл с инструкциями, как разобрать блоки наведения и превратить их в фугасы. А это значит, что у них в руках шесть бомб, одну из которых они намерены подорвать сегодня. Волхов заметил на лице фюрера, как ему показалась обеспокоенность, и добавил, — на безопасном для нас расстоянии. В противном случае они бы не обстреливали город листовками. Но бомб у них всего шесть, а после демонстрации обретенной силы, которая, если верить листовке, состоится сегодня в полдень, останется пять. Не думаю, что они станут устраивать фейерверки снова». Пятую бомбу они подорвут здесь, в Новом Городе, как только почувствуют угрозу со стороны Рейха. И причиной к этому может послужить вовсе не военный конфликт. «Что же тогда?» — спросил Волхва-фюрер. «Экономическое благополучие Рейха», — ответил волхов «Говоря их марксистским языком, уровень развития производства Рейха — превосходит их уровень развития производства. У нас есть заводы, есть специалисты, есть опыт производства адекватной времени сложной техники, например, сухопутных парусников. К слову сказать, машины, которые они захватили на складах объекта, требуют техобслуживания и заправки топливом, а хранилища топлива небезразмерные. Наконец, использование рабского труда. Оно эффективнее труда сельской общины. Тысяча сбежавших из лагеря рабов в результате диверсии коммунистов — это, конечно, удар по благосостоянию рейха, но удар не смертельный. Дикие земли полны дикарей. Наловим новых. Рейх неизбежно будет становиться сильнее и крепче. И рано или поздно коммунисты решат его уничтожить. — И что бы вы посоветовали в сложившейся ситуации? — задал следующий вопрос фюрер. Он стоял у окна, заложив руки за спину и спокойно глядя на сидевшего за столом старца в белой расшитой свастиками рубахе. — Говорите, Белогор. — Нужно уходить, — сказал Волхов. — Уходить как можно скорее. — Фюрер никак не отреагировал. Лицо его оставалось непроницаемым. И Волхов продолжил. «Поверьте, Владимир Анатольевич, это единственный верный выход из создавшегося положения. Если вы опасаетесь, что отступление подорвет ваш авторитет в рейхе, то это не так. В досадной цепи поражений, что понесла армия рейха, нет лично вашей вины». «И кто же виноват, Андрей Владимирович?» — спросил фюрер. «Кого мне назначить ответственным за понесенные потери и убытки?» «Полковника Калаяра. Все те потери, что понес Рейх в последнее время, — следствие его бездарного командования. У вас есть кем его заменить. В армии Рейха три подполковника. Значит, просто взять и заменить Калаяра» задумчиво произнес фюрер, оборвав волхва. «И дело готово. Обвинить его, поставить к стенке, а на его место назначить Белатура или Огнеслава или святогора а потом собраться в табор и отправиться...» «Куда?» — резко спросил фюрер, сбросив с лица маску непроницаемости. волхов открыл был рот, чтобы что-то ответить. Но фюрер не дал ему сказать ни слова. «Вы предлагаете нам бежать?» — тихо сказал он. «И куда? На восток? В степь? На запад? Через Донбасс? Где мы гарантированно потеряем половину людей? На север? К Москве? Откуда мы пришли 20 лет назад в этот мертвый город?» Волхов хотел снова заговорить, но фюрер снова остановил его знаком руки и продолжил. Двадцать два года назад община из 350 человек, ведающих, что есть благо, и чтущих родных богов, вышла из-под Владимира, оставив священные рощи и могилы родичей. Мы вынуждены были уйти. Мы бежали от поклонявшихся жиду распятому, потеряв перед отступлением половину истинно русских людей. Мы были тогда слабы. Из оружия у нас были только мечи и луки, а у христиан автоматы и пулеметы. Схимники нападали на нас снова и снова, убивали мужчин, уводили женщин и детей в плен и силой крестили. «Вы когда-нибудь видели схимника, Белогор?» Фюрер подошел от окна к дубовому столу и, опершись на стол руками, наклонился, посмотрев на сидевшего за соседним столом волхва. Их разделяло расстояние около трех метров. «Это не те седые монахи, каких раньше рисовали на иконах» это крепкие тренированные бойцы в кевларовых рясах, которых не берут мечи и стрелы, сеющие ужас и смерть. Мы бежали от них. Два года длился наш путь через дикие земли. Мы теряли людей. Нас убивали дикари и болезни. В 57-м мы пришли в Ростов. Нас было две сотни закаленных в странствиях мужчин и женщин. Ростов был пуст. Были в нем, конечно, дикари, людоеды. Вокруг Ростова было несколько общин чурок, всяких армян и подобной неруси. Но большой силы не было. И мы, новый славянский рейх, стали такой силой. Мы перебили людоедов, обратили в рабство чурок, обратили в родную веру дикарей-славян, а не желавших обращаться, перебили, забрав их детей, которых воспитали в родной вере. Мы населили часть мертвого города, восстановили инфраструктуру, наладили быт. Мы отыскали в диких землях стариков, помнивших прежний мир. Учителей, врачей, инженеров, специалистов. Создали им достойные условия жизни. Открыли школу, наладили производство, собрали армию. За 20 лет Рейх стал силой на юге бывшей России. И вот вы, пришелец из Украины, бежавший туда сам еще до войны? Предлагаете нам бежать от жида коммунистов, как когда-то мы уже бежали от жида христиан?» Взгляд фюрера стал суровым. «Нет, Андрей Владимирович, Волхов, Белогор. Нет, это плохой совет». Фюрер выпрямился и, обойдя стол, сел в кресло. Не глядя на волхва, открыл лежавшую на столе папку и стал читать. Волхов молчал. Через минуту фюрер сказал, не поднимая глаз от папки. — С колояром я знаком с юных лет. Вместе мы сражались со схимниками, вместе прошли через дикие земли. Мы делили с ним пищу и кров, несли тяготы и лишения. Не раз фёдор спасал мою жизнь. Фюрер помолчал. — Вы можете идти, Андрей Владимирович, — сказал он через минуту. — Если вы понадобитесь, вас пригласят. Волхов встал и молча вышел из кабинета. Когда дверь за ним закрылась, фюрер отложил папку в сторону и взял со стола пропахшую тротилом листовку. На желтоватом листе бумаги был напечатан следующий текст: Жители ростова на дону, свободные и рабы, вольные работники, служащие, офицеры и солдаты ВСНСР, мужчины и женщины, «Люди» — это обращение жителей Кубанского Содружества. Чтобы доставить вам этот листок, мы, свободные труженики Кубани, вынуждены отправить к вам наших воинов задействовать артиллерию. Это необходимость. Наши воины уже были у вас в новом городе. Малым числом их было всего 10 человек. Они сумели нанести урон вашей армии уничтожить ее арсенал, склады, сухопутный крейсер Адольф Гитлер. Но они не причинили вреда мирным жителям. Также наши воины сумели освободить узников концентрационного лагеря в районе ЖД-станции Ростов-Западный. Фюрер и командование Рейха наверняка представили вам наши действия как акт агрессии. Это так. Но сообщил ли вам фюрер о том, что эта агрессия стала ответом на агрессию Рейха. В мае месяце текущего года парусник Рейха Сварок вторгся на Кубанскую землю, а 24 мая под Краснодаром, Екатеринодаром, состоялся бой с вооруженными силами Кубанского Содружества, в результате которого вторгшиеся на Кубань агрессоры были уничтожены, а парусник захвачен. Позже Рейх отправил в наши земли два других парусника, генерал Власов и Степан Бандера, со шпионами и диверсантами. Вооруженные силы Кубанского Содружества их уничтожили. Это произошло в один день, 15 июня. Таким образом, были уничтожены три парусника Рейха. И только один из них находился на тот момент в Ростове. А два других были на нашей земле, в столице Ладожской, усть лабинского района Краснодарского края. Кубанской области. Рейх вторгся на Кубанскую землю и получил отпор. Знали ли вы об этом? Сказал ли вам об этом фюрер? Вторжение Рейха на Кубань, на землю Содружества, вынудило Содружество защищаться. Как видите, нам это по силам, и нам по силам большие. Сегодня, в полдень, вы сможете в этом убедиться, посмотрев на северо-восток. «Берегите глаза!» «Знайте, то, чему вы все скоро станете свидетелями, может произойти снова и в любом месте. Если вторжение рейха на Кубань не прекратятся, это произойдет с вашим домом, с Ростовом-на-Дону. Считайте это предупреждением». «Мы, граждане Кубанского Содружества, мирные люди, мы добываем свой хлеб своими руками, у нас нет рабов». Мы не гоним от себя инородцев, если те честно трудятся. Но мы не терпим паразитов, каков бы ни был цвет их глаз, волос или форма носа. У нас нет богатых и бедных, и если община богата, богат каждый общинник. Если община бедна, по причине неурожая или приключившегося несчастья, другие общины ей помогают. Если кто-то болен или стар или осиротел, Община его не бросает без попечения, а бездельников у нас нет. Так мы живем, и так призываем жить и вас. Если захотите, приходите на Кубань с миром, берите пустой хутор и живите, а мы чем сможем, поможем. Но если вздумаете принести с собой идеологию Рейха, имя которой фашизм, то лучше вам сразу пойти в другую сторону. «Мы мирные люди» но за свою землю и за свои принципы постоять сможем. Граница нашей земли — граница Кубанской и Ростовской областей, что на старых картах. Не переходите ее, если не намерены жить, как мы живем. Это была правда. Мир вашему дому. Комитет безопасности Содружества Кубанских общин. Ростовская область, Новочеркасск, площадь Ермака, полдень. Новочеркасск был нетипичным городом-призраком. В большинстве городов-призраков, даже подвергшихся в свое время атомным бомбардировкам, люди жили. Число горожан обычно было невелико, и горожане эти в большинстве были из тех, кого в Кубанском Содружестве называли упрями и «выродками», а в Ростовском рейхе — «дикарями» но встречались и нормальные, хорошие люди. Такие обычно жили небольшими общинами, способными защититься от тех, кто людьми являлись в смысле больше биологическом, по своей принадлежности к виду «homo sapiens», а не в морально-нравственном. В Новочеркасске не было людей никаких. Все жители Новочеркасска давно ушли из города, а кто не ушел, тот переселился в Ростов, в концентрационный лагерь в районе железнодорожной станции Ростов-Западный. Недобровольно, конечно же, а будучи отловлен специальными отрядами НСР. После некоторые из концлагеря перебрались в новый город в качестве прислуги, а кто-то и в качестве гражданина, но большинство сгинуло на изнуряющих работах в течение первых пяти-семи лет рабства. Таков средний срок эксплуатации не до человека в Новом Славянском рейхе. Недолго, всего четыре дня, единственными жителями Новочеркасска были искатели с Кубани. Диверсионно-разведывательный отряд содружества, доставивший в Новочеркасск 300 килотонный фугас. Придя в город 4 июля и передав свободный шифрованный радиосигнал, они получили ответ и стали ждать указаний комитета, попутно доразведывая город и окрестности. 7 поступил приказ Подготовить подрыв на 12.00 следующего дня. Место к тому времени уже выбрали. Минировать решили колокольню Вознесенского собора. И фугас установили быстро, менее чем за час. Уложили 27-килограммовую сферу в специально принесенный на колокольню деревянный ящик. Подперли аккумулятором, к которому подключили таймер. Выставили на таймере время. Затем вставили в оба имевшихся на сфере разъема специальные штекеры с проводами от таймера, накрыли ящик крышкой. Уходя, точно заложенными зарядами пластита обрушили ведущую на колокольную лестницу и завалили вход. В 4 часа пополудни отряд покинул Новочеркасск в направлении станицы Заплавской и, проехав до темноты 60 километров, через станицу Багаевскую, хутора Белянин, Безымянный 8, бывший Краснодонский, И Усьман на ночь встал в небольшом поселке Междупольном, заброшенным как казалось, искателем еще до войны. К полудню 8 числа отряд преодолел по мертвым дорогам Ростовской области еще порядка 40 километров. И в 12.00, когда на колокольне Вознесенского собора вспыхнуло маленькое солнце, был на южной окраине города-призрака Зернограда. До эпицентра взрыва по прямой было ровно 66 километров. В доли секунды собор исчез, а на месте собора возникла огненная полусфера, которая стала стремительно расти и в следующий миг поглотила площадь с ее памятниками. Ермаку, завоевателю Сибири, казаку-генералу Бакланову, герою Кавказской войны, и поздний предвоенный новодел в честь воображаемого воздвигшими его черносотенцами так называемого примирения и согласия между красноармейцами и белобандитами. Затем настал черед близстоящих домов. Радиус полусферы, внутри которой сгорело, испарилось, разлетелось прахом, все — дома, деревья, улицы с дорожным покрытием и стоявшими на них остовыми машин — достиг 800 метров. Дальше начиналась полоса сильных разрушений и пожаров, охватившая весь центральный район города. На севере, востоке и юге, доходившие до устьев рек Тузлов и Оксай, а на востоке Троицкой площади и начала Баклановского проспекта. Оказавшиеся у границы огненной сферы здания, в основном кирпичные, в 2-3, реже в пять этажей разлетелись, словно были сделаны из трухи и держались до этого каким-то необъяснимым, чудесным образом. Дома, что стояли дальше, лишились крыш и верхних этажей, превратившись в развалины, занялись огнем. В считанные секунды Новочеркасск запылал, а над местом, где только что возвышался Вознесенский собор, некогда кафедральный и даже патриарший, пусть и без куполов, кое снесло волной от воздушного взрыва над хотунком в 2019 Потрёпанный временем, переживший несколько пожаров, но всё ещё величественный, стало стремительно расти чёрное грибовидное облако.